— Семён Семенович, а каких вы ещё вредителей ловили? — спросила тётя Мотя. — Разных? — наморщил лоб профессор Пыхтелкин. — Призраков ловил, и привидения отлавливал, и оборотней разных ловить доводилось. — Перечислял профессор Пыхтелкин. — Вообще-то их ловить сложно, — добавил учёный. — Почему сложно? — полюбопытствовала тётя Мотя. — Вертлявые они больно. Пояснил Семён Семёнович. Схватить почти невозможно. Кричат, вырываются, отбиваются, короче, страсть как не любит, чтобы их ловили. Им очень нравится пугать людей, особенно, если эти привидения в старинных замках живут. А у нас тут как раз имеется такой замок. Вышагивая по темной дорожке, сказала тёте Моте. В нём давным-давно граф Дракулов жил. «Я знаю, мне ваш директор рассказывал», — кивнул головой профессор. «И думаю, что в замке она как раз и прячется». «Кто она?» — удивилась Матильда Самсоновна. «Ну, как кто? Выхухоль ваш козявкинская», — пояснил ловец привидений. «Я как раз завтра отправляюсь в замок и буду её там выслеживать», — сказал профессор Пыхтелкин и оглянулся назад. «А что это вы, Семён Семёнович, всё время оглядываетесь?» Задала вопрос буфичица. «Мне кажется, за нами кто-то следит», — шипнул профессор. Такой звук подозрительный, будто кто-то сопит мне в спину. Только не пойму, кто. «Ой, мне страшно», — сказала тётя Мотя и прижалась к профессору Пахтелкину. «Не бойтесь, уважаемая Матильда Самсоновна. «Я вас от любой нечисти спасу», — гордо заявил учёный. «Вы такая милая женщина, такая красивая и чуткая, что я вас немножечко влюбился». Неожиданно для себя сказал профессор Пыхтелкин и смутился. «С вами я ничего не боюсь», — покраснела тётя Мотя. «Ну, или почти ничего, кроме покойников, конечно. Их я боюсь даже с вами, уважаемый Семён Семёнович. Они такие противные». Пока тётя Моти и профессор гуляли и болтали о всякой ерунде, а карандаши самоделкин уплетали пирожки, возле старого дуба, как и было уговорено, начали встречаться друзья-разбойники. Первым пришёл сантехник Бегемотов и сел ждать остальных. Следом за сантехником прибежал водопроводчик Индюшкин. У Индюшкина за плечами развивался красно-чёрный шёлковый плащ а изо рта торчали острые клыки. а а, -а вот и наш вампир появился», — усмехнулся Бегемотов. «Ты бы хоть бегал бесшумно, а то несёшься по лесу, как раненый слон. Разве вампиры так бегают?» Сердито выговаривал главарь шайки. «А как же, по-твоему, бегают вампиры?» — скривил рожу Индюшкин. «Я думаю, скользят бесшумно, как фигуристы по льду». — пояснил Бегемотов. — Как бы они иначе могли незаметно к жертвам приблизиться? — А у тебя вообще какая-то шкура дурацкая! — сморщил нос Индюшкин. — Это шкура белого козла! — поглаживая накидку, пояснил главарь. — Я буду в ней выхухоль изображать. — А почему же она тогда зелёная, а не белая, если это шкура белого козла? — ехидно спросил Индюшкин. «Я её зелёной краской покрасил», — ответил предводитель разбойничьей шайки. «Мне почему-то кажется, что выхухоль, она зелёного цвета. Может, потому что всё время в болоте сидит?»